Сабина. Ехали мы уже порядка 2 часов. Спина устала, раннее утро превратилось в блёклый день. Ближайшая остановка планировалась только через час. Я прикрыла глаза, но не успела расслабиться, почувствовала, что автобус тормозит. Очнулась мгновенно, распахнула веки и уставилась в окно. Позади зазвучали встревоженные голоса пассажиров. Сбоку мелькнула чёрная машина. Сердце моё сжалось. Автобус затормозил. С каждой секундой ехали мы всё медленнее и медленнее.